Офицеры так и не узнала правду о причинах трагедии. Позже поговаривали, что кто-то умышленно испортил механизм управления самолетом. Может быть, его напугали, когда предупредили, что в третий раз он уже не выживет. Он взнился, знал, что на вовсе не желает, что в беде к пришел еще ещё один Кеннеди. Адлерко не только преступный синдикат стремился устранить Эдварда Кенди из политической арены США. «Бородяка» в кавычках издаласа Говардсхат. Внутри политической арены Отергейст, ставший президенту Никсону очень известной личностью. Дело в том, что будучи советником президента, он одновременно являлся автором нескольких грязных трюков. Когда 13 июня 1971 года были опубликованы секретные документы Пентагона, раскрывающие неприятные обстоятельства американской агрессии во Вьетнаме, в Белом доме забили тревогу и стали искать щель, через которую уплывает информация. Вскоре после этого на свет появилось специальное подразделение, следственная группа Белого дома, White House Special Intervention Unit. Она располагалась в подвальном этаже административного здания возле белого дома в помещении номер 16. Начальником группы стал Эмиль Крок младший. Его заместителем Дэвид Янг из штаба Кенсинджера, совета национальной безопасности. Однако это подразделение использовалось в часто весьма специфических целях. Опытным агентом Джеку Кофилдом И Тони Уласевичу, старым проныре, много лет служившим ранее в специальных подразделениях нью-орской полиции, поставлена была задача: скомпрометировать, опозорить, запугать последнего из братьев Кеннеди. На 48-й Истрит ИС в доме номер 321, принадлежавшем фирме Continental Appurtenances, некий Томас Уоткинс Немз квартиру номер 11 за 370 долларов в месяц, оплачиваемых вперед. Жить в этом доме мог позволить себе далеко не каждый американец. Недаром фаес стоял швейцар в пышной ливреи. Таинственный сэр Томас Откинс приходил и уходил в разное время. Несколько раз с ним приходили его знакомые, но швейцар не подозревал, что эти друзья техники, устанавливающие в квартире скрытые камеры и новейшее подслушивающее и записывающее оборудование. Дело в том, что настоящее имя Откинза Тони Полосевич. Он подготовил сцену для Маргарет Керр, Эстер Ньюберг и некоторых других участниц вечеринки, вечеринки,строенной Эдвардом Кензи на острове Чапакуитик. Агент хотели пригласить их на поедить, сфотографировать, записать их рассказ о загадочных событиях той ночи, чтобы тем самым скомпрометировать Теда Кеннеди. Это был весьма наивный план. Ведь агентам предстояло иметь дело не с легкого поведения, а с высококвалифицированными служащими, работавшими за кулисами политиканства, происходившими к тому же из лучших семей США. есть система досконально проверенными спецслужбами. Идея завлечь таких особ на диван в совместной квартире в ЦСА на махитах и представить им Лосевича в роли неотразимого прибоя была просто глупой. К тому же, они быстро узнали, что их телефонные разговоры прослушиваются и, соответственно, вели себя Кто-то сидел агентом. Церу, которому отнюдь не улыбалась перспектива прихода этого Кеннеди в Белый дом. Ведь он мог вновь начать расследование обстоятельств связи с покушением своих братьев. Президент Никсон из своего предвыборного фонда. Некий другой меценат заинтересованный в компрометации так Кеннеди. Как бы там ни было, его не оставили в покое, поручив заботам опытного интригана города Ханта. Из секретных архивов ФБР и Государственного департамента он тайно вынес 240 секретных документов, часть из которых затем подделал, точнее, переделал, компрометирующие братьев Кеннеди. Фотокопии этих в кавычках, документов он попытался передать редакторам американских газеты имесь опорочить в глазах американской общественности обоих убитых братьев Джона и Роберта Кеннеди, и одновременно повредить репутации последнего из братьев, Эдварда. Кроме того, Хант собрал специальную коллекцию, которая должна была внести еще большую смятцы в расследование происшествия на острове Чапакуинте. Укол Ханта это кадровый сотрудник ЦРУ, естественно, работал в интересах своего ведомства. Не менее важны были фальшивые документы для его шефа, президента Ричарда Никсона, стремившегося устранить опасного конкурента, претендовавшего на президентское кресло в Белом доме. И в любом случае действия Ханта послужили интересам мафии, пытавшейся избавиться от последнего из братьев Кеннеди. В декабре 1982 года, когда я писал эту книгу, в печати появилось следующее сообщение. Американский сенатор Эдвард Кеннеди сообщил, что на предстоящих президентских выборах 1984 года он не будет выставлять свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов. очень критической партии. Кеннеди мотивирует свои решения личными и семейными причинами. Свидетельство. Май 1962 года. Строительство автострады в Джорджии. Бульдозеры вскрипают землю. Мощные самосвалы относят её. В задний из небольших городков ликвидируется кладбище. Уже долго, до десяток лет здесь никого не хоронят. И теперь перевозит мертвецов на другое место. Когда открыли один из гробов, в нем оказалось два трупа. Экспертиза показала, что один из мужчин, лет 60, в полосатой тюремной куртке, умер недавно, приблизительно полгода тому назад. Кто-то, и тело тайны упрятал в старый гроб. Было ясно, что заключенный умер не на тюремной койке. Кто-то пробил ему череп в нескольких местах. времени после смерти прошло много, и установить черты лица и снять отпечатки пальцев уже стало невозможно. Номер на тюремной куртке был отпорот. Из-за всего этого Единствительно вести личность покойника фактически не представлялась возможность. Но именно это предстояло сделать детективу, чтобы раскрыть тайну убийства. Говорят, что в то время в Дареме, штат Северная Каролина, находился государственный прокурор Генрик Кимбелл, начинавший здесь свою карьеру. Он был молод, честолюбив и взялся за дело с азартом молодого юриста. желающего прославиться. Он рассуждал так: Заключенный, обнаруженный в гробу на маленьком сельском кладбище, должен был откуда-то исчезнуть. Каждая тюрьма ежедневно проверяет количество заключенных. И если где-то кого когда-то не хватало, то об этом не могла бы не знать администрация. Он разослал во все тюрьмы Соединенных Штатов соответствующий циркуляр и узнал, что нигде ни один заключённый не пропадал. Говорят, что вскоре после первой неудачи Генри Кимбл решил применить другой метод. Он отдал на экспертизу относительно хорошо сохранившуюся тюремную куртку, надеясь получить хоть какую нибудь зацепку. Но и этот шаг не позволил продвинуться в расследовании загадочного убийства, поскольку все тюремные униформы были пошиты из одного и того же материала. Это возникло сомнение, а был ли вообще убит заключенным. Ведь убийца мог надеть на него тюремную куртку лишь для того, чтобы запутать следователя. Затем появилась на первый взгляд совершенно нелепая версия. По произошло при перевозке заключенных.